Глава 11 Нашествие бесов. Поцелуй, как спасение. Сигнал тревоги прервал истерику Окси. Рев гудка рвал воздух и заставлял сердца выпрыгивать от страха. Петра, бросив крышку от кастрюли, зажала уши ладонями. Крышка покатилась по полу, прибавила к какофонии звука в дребезжании, что еще больше ударило по нервам. Что это? Макар обернулся на побледневшего гнома. Бесы! Коротко ответил тот и нырнул куда-то вниз. Ой! взвизгнула Мурила и, взглянув на песочные часы, потянула Петру за подол платья. Когда та присела, крепко обняла подругу. Часы словно сошли с ума. Колба вращалась так быстро, что гравитация разметала песчинки. Их движение прекратилось. «Да объясните же толком!» Не выдержал студент, хлопнув по металлическому столу подобранным половником. «Тише, птичка! Нельзя шуметь, иначе всем капец!» Гном вынырнул у раздаточного окна и потянулся, чтобы его закрыть. «Ну вот, теперь сидим тихо, никуда не высовываемся!» Когда он повернул защёлку и на полусогнутых ногах двинулся в сторону застывших друзей, Окси вскрикнула и схватилась за сердце. Гугл был в противогазе. Что это за спектакль? Макар даже растерялся. Несанкционное касание бесовского мира. Шепотом произнес Гугл и задрал вверх толстый палец. Кто не спрятался, рискует жизнью. А противогаз зачем? Чтобы бес не вселился, если сюда просочиться. Гугл подхватил с крючков кухонные полотенца и начал подтыкать ими щель под дверью, что вела в портальный коридор. «Чего замерли, как каменные изваяния?» — цыкнул он на женщин. «А ну, марш в холодильник! Да скатерти не забудьте прихватить! Обмотайтесь ими, чтобы не замерзнуть! Мурила! Крутони регулятор на плюс!» «А ты, Макарка, иди сюда». Проследив, что женщины выполнили его приказ и дверь в холодильнике закрылась, гном зашептал. «Надевай шапку-невидимку и в кафе. Может, кому из наших помощь понадобится. Надо будет проследить, чтобы не сидели с разинутыми ртами. Я не понимаю». Так же шепотом ответил Макар, но шапку из кармана достал. «Кто такие бесы?» И при чем тут разинутые рты? А как еще они могут вселиться в тело? Только через рот. Давай, иди не тяни. А я здесь женщин постерегу. Мало ли, решат сдуру, что опасность миновала и вылезут. Макар вспомнил, как в их поселке столетняя баба Дуся при зевании крестила рот. И что делать, если рот открыт? Поинтересовался Макар, напяливая шапку. Ему вдруг представилось что он будет бегать от одного разинутого рта к другому и осенять их крестным знамением. «Просто закрыть», — рявкнул гном и, резко распахнув дверь, ведущую к барной стойке, вытолкнул Макара в кафе. За спиной щёлкнула задвижка и послышался шорох. Гном законопачивал щель под дверью очередным полотенцем. На барной стойке стоял сапфир и внимательно смотрел вниз. Услышав шаги Макара, обернулся и прижал палец к губам. Вот еще один, кому доверяет застава, тоже меня видит, подумал Макар и, стараясь не шуметь, забрался на стойку. В кафе царила такая тишина, что можно было расслышать муху бьющуюся в плафоне светильника. А вдоль стены, за перевернутыми столами, стояли несколько пограничников и пара вервульфов. Видимо, в кафе остались только те, кто не сумел выбежать на Пскопскую сторону или скрыться на пределе. Предводитель Веров тоже не покинул заставу. Он крепко прижимал к себе Ганну, венок которой сполз на бок, но девушка даже не пыталась его поправить. В ее глазах застыл ужас. Все напряженно вглядывались в ту сторону, где был проход в портальный коридор. По полу пошел сквозняк. Лепестки цветов закружило и понесло по залу. Одна из девушек всхлипнула, но тут же чья-то рука взметнулась и закрыла ей рот. Сапфир тронул Макара за плечо и показал вниз. Под барной стойкой на корточках сидела Надежда. Даже отсюда было заметно, как ее трясет. Она с тоской смотрела туда, где грудились веры и пограничники, как никогда ощущая свое одиночество. Макар жестом показал, мол, давай поднимем новенькую настойку но сапфир одними губами произнес «Не успеем». Действительно, не успели бы. Из коридора появилась голова какой-то мерзкой твари. Совершенно безволосое существо со склизкой кожей землистого цвета выползло на четырех конечностях из-за угла и внимательно оглядела кафе. От ее прищуренного взгляда не скрылись ни стоящие у стены люди, ни Надежда, ни сапфир. Потянув плоским носом воздух, тварь сделала несколько шагов вперед. Ее длинные ноги сгибались под неправильным углом, что делало нечисть еще более отвратительной. Когда она застывала, в ход приходили тонкие руки, которые, скользя по полу, ощупывали все, что попадалось на пути. С долей фантазии можно было представить, что по залу неспешно движется огромная мягкотелая саранча. Первый бес оглянулся. Послышалось шипение, и из портального коридора показались еще двое. Они двигались так же бесшумно, как и первая особь. Разделившись, бесы поползли вдоль стен, ловко проскальзывая между ножками поставленных на бок столов и стульев. Страшные существа легко меняли пропорции тела, в случае необходимости становясь плоскими и гибкими, как ленточные черви. Теперь Макар понял, почему гном затыкал щели. Такое мерзкое создание могло пролезть не только под дверь, но и в любую дыру. Макар отметил, как напряглись веры, стоящие с краю. Как женщины плотно сомкнули губы или даже закрыли руками, боясь закричать от страха. Одна из тварей, поравнявшись с Надеждой, резко развернулась. И девушка от неожиданности села на пол но, к счастью, не вскрикнула, так как, по примеру остальных, закрыла рот ладонями. Макар, не зная, чего ожидать, осторожно соскользнул со стойки и встал перед новенькой. Тварь, по чьим черным без белков глазам невозможно было определить, видит она его или нет, потянула носом и сделала еще один шаг к барной стойке. Но в этот момент резко открылась дверь на пскобскую сторону. И все три беса, как по команде, развернули головы к выходу. Запахло недавно прошедшим дождем. Лепестки цветов закружило и понесло по полу. Не по летнему свежий ветер качнул подолы платьев девушек, тронул волосы замерзшие надежды. Бесы, ускоряя шаг, направились к двери. «На охоту пошли, сволочи», — подумал Макар. Но с удивлением увидел что, перешагивая порог, бесы становились абсолютно прозрачными. Отвлекаясь на них, Макар упустил из виду надежду. Только по напрягшимся верам он понял, что она делает что-то не то. Резко развернувшись, студент сглотнул комок, появившийся в горле. Новенькая уже поднялась и стояла, отряхивая платье. Ее душили слезы, и она шумно дышала через рот а из портального коридора вылезало еще несколько тварей, и одна из них так близко подкралась к Наде, что Макар мог увидеть в черных мерцающих зрачках свое отражение. Бес стоял на задних ногах и всем телом тянулся к новенькой, завороженно глядя той в рот. Надя, наконец-то заметив шевеление, подняла глаза на тварь и открыла рот, чтобы закричать. Бес метнулся в ее сторону, становясь тонким и прозрачным, словно струя воздуха. Макар не нашел ничего лучшего, как приникнуть к губам девушки в глубоком поцелуе, лишь на секунду опережая беса. Надя, не соображая, что происходит, беззвучно забилась в тесных мужских объятиях. Тварь же, обретая видимую форму, резко потеряла интерес к неудавшейся жертве и поспешила в сторону двери, куда бежали и ее соплеменницы. Когда последний из бесов растаял за порогом, а из портального коридора появилась Сисида в сопровождении возбужденных происшествием пограничников, Надежда закрыла пальцами Макару нос, и он вынужден был прервать долгий поцелуй. «Отпусти меня», — произнесла она, выворачиваясь из объятий и краснея до кончиков ушей. На барной стойке хмыкнул сапфир. Под аплодисменты веров и пограничников Проходящая мимо Исида сунула что-то в руки ничего не понимающему Макару. Это что-то оказалось шапкой-невидимкой, которая слетела с головы студента во время поцелуя. «Поздравляю», — шепнула ведьма. Зарисовался во всей красе. «И не смей отматывать время назад. Я во второй раз вторжение бесов не переживу». Через полчаса Макар сидел в тайном кабинете. Так он назвал командный пункт, для входа в который пришлось приложить руку к стене в определенном месте. На этот раз сбор обошелся без торка и Геворга. За столом сидели обе шахматные королевы — Исида и Галатея. А еще Хочубей и Сапфир. У ведьм лица были напряжены. Эльф развалился в кресле с таким выражением, словно произошедшее его не касалось. А вот метаморф чувствовал себя иначе. Он выглядел как кот, объевшийся сметаны, но внезапно пойманный на месте преступления. Если бы не система аварийного оповещения, сейчас половина жителей заставы была бы бесноватой. Исида положила ладони на стол. Ее взгляд метнулся к той искре в трехмерном изображении, что представляла собой Пскопскую заставу. Макар посмотрел туда же, и увидел, что возле неё находятся две другие, ярко-зелёная, явно Вервульфия, а вторая, уже удалившаяся на некоторое расстояние, блекло-коричневая, полупрозрачная, как пятно от кофе. «Виноват!» Ходж опустил глаза на свои руки, в которых мял вышитый женский платочек. Под усами появилась мечтательная улыбка, которая скрылась, стоило и сидеть, и тяжело вздохнуть. Метаморф попытался оправдаться. Мы отвлеклись, забылись. Вот ты гигант, Хоч. Эльф цокнул языком. Так увлечь женщину, что она ничего не почувствовала. Но почему ничего не почувствовала? Начал Хоч, но после смешка Сапфира замолчал. Как она могла не заметить надвигающийся мир? от которого даже у меня по коже пошли мурашки». Эльф передернул плечами, припоминая ощущение. «А у меня заболела голова. Тея нахмурилась и потерла виски, будто мигрень ее так и не отпустила. Иссида резко поднялась, отодвинула кресло и пошла вокруг стола, сцепив руки за спиной в замок. «А меня затошнило», — негромко произнесла она. «Я решила...» что Гугл опять испек булочки на маргарине, поэтому направилась на кухню. Если бы не мое желание разобраться с поваром, я бы не оказалась в портальном коридоре во время соприкосновения. И неизвестно, чем бы закончился визит бесов. Когда стена порвалась так, словно она соткана из паутины, я сразу поняла, кто пожаловал, и успела нажать кнопку аварийного оповещения. Резкий сигнал спугнул тварей, и на заставу прорвались лишь самые наглые из них. А откуда остальные узнали, что пожаловали бесы? Макар вспомнил, как гном при первом ревущем звуке произнес короткое «Бесы!». А кто еще будет блуждать в пространстве, кроме пожирателей душ? Только эти убийцы не подписали межмировую конвенцию. Ни одна застава добровольно им не откроется. Поэтому они всегда действуют из-под тишка, выплывают внезапно и рвут стены. А что теперь? Разбесы ушли на пскобскую сторону, значит, стоит ожидать их возвращения, еще одного соприкосновения, чтобы они убрались в свой мир. Макару страшно было представить, что твари вновь пролезут на заставу. «Нет, их соприкосновения случайны» и бесы не могут знать, когда произойдет следующее». Сапфир отвечал лениво, крутя кубик льда во рту. Он принес с собой бутылку замороженной минеральной воды. «Бесовский мир никогда не возвращается со своими», — вступила в разговор Галатея. «Он словно кукушка, откладывающая яйца в чужом гнезде. И бесы навсегда останутся в моем мире? Навряд ли». Сапфир сделал глоток из высокого стакана. На пскобской стороне им, скорее всего, не понравится. У вас скучно. Одно дело захватить тело мага, другое — обыкновенного человека. Если бы Сида их не заметила, они поселились бы в телах веров или кого-то из нас, а потом перешли бы в понравившийся им магический мир в теле проходимца. И так до бесконечности, из тела в тело. Их невозможно убить? Можно. Эльф откинулся на спинку кресла. Он поднял глаза на Макара, и тот понял, что ответ ему не понравится. Только если убить само тело. До того, как из него выберется бес. Носителя лучше всего утопить или удушить. Так что поверь мне, если бы бесу удалось опередить тебя, Пришлось бы убить Надежду. Убить Надежду звучало так чуждо и грубо, что Макар едва сам не задохнулся, только представив страшную картину смерти девушки. Он почему-то ни минуты не сомневался, что не хочешь, а именно Сапфир привел бы приговор в исполнение. Тут же у барной стойки, настолько холодны были его глаза, длинные пальцы, обхватывающие стакан, Всего полчаса назад могли сомкнуться на горле несчастной девушки. А Макар считал палачом хоча: Сапфир, вот кто убьет и глазом не моргнет. Бесы обязательно вернуться на заставу. К этому нужно быть готовыми. Сколько их было? Шесть, семь. Сапфир обернулся настоящую за его спиной Сиду. Семь, подтвердила она. Нужно будет обращать внимание на тех, кто входит в кафе с пскопской стороны. Если мы увидим только пскопских, без сопровождения елопухцев, это бесы. И перед нами тут же встанет выбор. Убить их немедленно или позволить дождаться соприкосновения с одним из миров и выпустить их туда. Для общего спокойствия лучше убить. Макар посмотрел на лица ведьм и Хочубея. На них не отразился ужас от того, что предложил Сапфир. Убить семерых ни в чем не повинных землян только из-за того, что кто-то допустил выход бесов на заставу, и этот кто-то, как понял студент, женщина Хочубея. Видимо, она отвечает за несанкционированные касания и так халатно отнеслась к своим обязанностям, развлекаясь в постели с метаморфом. А теперь должны погибнуть семеро землян. А как же межмировое соглашение о неприкосновенности попаданцев? Ты считаешь попаданцами бесов в чужих телах? Сапфир обжег ледяным взглядом. А нельзя бесов как-то иначе изгнать? Не сдавался Макар. Я слышал об экзорцизме. Очередная легенда. Поморщился Сапфир. Я не знаю ни одного реального случая изгнания беса. Эти твари живут в чужом теле до тех пор, пока оно не износится. Но поверь мне, оно очень быстро приходит в негодность. Чем больше времени проходит с момента заселения, тем меньше существо похоже на то, что было в начале. Я понимаю, тебе хочется, чтобы была хоть какая-то надежда. Макар не желал соглашаться, хоть ему было неизвестно, в кого вселятся бесы. Сам факт того, что человек обречен, заставлял искать выход. А если повернуть время вспять и ждать появления бесов, не дать женщине, отвлечься. хоть отвлечься. Хоч с удивлением посмотрел на Макара, а сапфир чуть не подавился водой. Ты еще слишком неопытен для такого большого отрезка времени. и Исида оставалась серьезно. Тебе нужно набраться мастерства, чтобы делать все быстро и точно. «Я попробую». Макар решил не отступаться. «Нет, я запрещаю». Хлопнул по столу Сапфир. В его голосе послышались знакомые властные интонации. Но Макар никак не мог вспомнить, где он их слышал. Как ни странно, никто из присутствующих не стал возражать Сапфиру, хотя тот исполнял на заставе лишь роль бармена и убийцы, напомнил себе студент. «У меня же получилось вернуть время, когда Веры бросились за Окси». Макар посмотрел на каждого, но видел лишь недоумение в их глазах. «Это было. Просто вы не помните. И ты не должен бы». С сомнением произнес Хоч: «Не знаю, как это работает, но я почему-то помню то, что должен был забыть». Начал оправдываться Макар. «И я помню, что спас Окси, повернув время вспять». «Я догадываюсь, как это работает». Сапфир опять вперил свой взгляд в студента. «Я видел, как ты целовал надежду. Ты влюблен в нее, ловец». «И совсем недавно мы говорили о новенькой о надежде, которая тебе нужна», — подхватила Галатея. «Выходит, упоминание слова «надежда» запускает твою память», — задумчиво произнесла Исида. «Интересно». Но я все равно против, чтобы ловец вернул события до момента вторжения бесов. Упрямо мотнул головой Сапфир. У него получилось лишь раз, и риск был минимален. Разве что Веры все-таки покусали бы Окси. А здесь мы рискуем тем, что у Макара не хватит сил вернуть все к исходной точке. И мы окажемся в середине процесса. Ты знаешь, что ловцы времени... Не всегда сразу после работы со временем приходят в форму. Что будет, если ты сможешь вернуть время лишь до того момента, где стоишь перед надеждой и смотришь, как бес тянется к ее рту, а у тебя и мысли не мелькнет ее поцеловать. Да что мысли? Ты и шагу не сможешь сделать, и от бессилия рухнешь на пол. И как итог мы останемся с двумя большими проблемами бесноватой надеждой и не менее бесноватым ловцом времени. Бесы не упустят случая воспользоваться твоей беспомощностью, а у меня просто не будет времени запечатать твой рот поцелуем. Но что же делать? Временно сдался Макар. Ждать бесов и быть бдительными. На пскобскую сторону никому не выходить. Это и тебя касается, Хоч. «И твоей женщины!» С улыбкой закончился сапфир. «Мне шапку-невидимку вернуть?» Макар достал ее из кармана. «Оставь!» Вяло махнула рукой Сида. «Мало кто понял, что произошло и откуда ты появился. Люди пребывали в шоке. Продолжай следить за надеждой. Кстати, кто-нибудь ею занялся? Я послала к ней баюрна». Галатея достала зеркальце и коротко взглянула в него, облизав губы, понимая, что экстренное заседание закончено. «Сейчас пойду, вывешу график дежурств у входной двери, чтобы не прозевать появление семерых пскобских. «И ты не зевай!» Обращаясь к Хочу, Сапфир легко поднялся и подхватил со стола пустую бутылку. «Следи за гаражной дверью». Бесы — очень хитрые твари.